Глава 11 Решающая битва. Путешествие к Сириусу прошло без приключений. В точно установленный срок Нордан и Зенден вынырнули в районе станции Альфа-6. Патрульные эсминцы уже предупредили руководство страны о возвращении разведчиков. Практически сразу с Храбровым связался Оун. Генерал поздравил землянина с успешным окончанием похода, и попросил немедленно прибыть во Фланкию. Впрочем, Олеси сам не собирался тянуть с докладом. Русич прилетел в столицу Союза ранним утром. На космодроме его встретила Аята. Самурая сопровождали четыре офицера в штатском. Друзья обменялись крепким рукопожатием и направились к лимузинам. — Что-то у тебя сегодня невелика охрана, — с улыбкой заметил Храбров, садясь в машину. «За полгода на Алане многое изменилось», — проговорил Тина. «Организация посвященных полностью разгромлена. Мы отрубили ядовитой змее голову, и она умерла». «А какова ситуация на Маоре?» — спросил Олесь. «Там сложнее», — вымолвил японец. «Диверсии и террористические акты происходят довольно регулярно. Бороться с религиозными фанатиками трудно. Мерзавцы не идут ни на какие компромиссы». В заброшенных штольнях скрываются тысячи сторонников прежнего режима. «Горги не объявлялись?» — произнес Русич. «Нет, а я-то отрицательно покачал головой. Даже и дан не пытались отбить». «Терпеливые гады!» — зло процедил сквозь зубы храбров. «А куда им спешить?» — усмехнулся самурай. «Разобьют нас, захватят и система китара». «Это верно», — согласился Олис что с постройкой тяжелых крейсеров». «Плохо», — сказал Тина. «Много сил и средств техники потратили на модернизацию старых судов. Звездный флот получил всего восемь новых кораблей. Совет надеется на помощь осконцев». «Напрасно», — возразил Русич. «Герцогу-видогу наплевать на далекую родину». «Прайлот считает иначе», — проговорил японец. «Сразу после возвращения Алигата» к Вероне улетела официальная делегация Союза. Возглавляет ее став брут Аланец не сомневается, что ему удастся убедить колонистов. Он ведь опытный политик. Пафосных речей прозвучало немало. «Значит, Совет принял предложение герцога», — вымолвил Храбров. «Разумеется», — иронично произнес Аята. Касконе уже отправились три пассажирских лайнера с первой партией ученых». Их сопровождает Абилор и два эсминца». «Проклятие!» — выругался Олис. «Крейсер могли бы и оставить». «Делегации необходимо было придать вес», — пояснил самурай. «Господи, сколько кретинов у нас в правительстве!» — раздраженно выдохнул Русич. «Я давно тебе об этом говорю», — пожал плечами Тина. «Структуру власти надо менять». Электромобили на предельной скорости неслись по улицам Фланкии. В городе царила привычная суета. Толпы толкающихся людей, миллионы мчащихся неизвестно куда машин, непрерывно мелькающие яркие рекламные вывески. Увы, в любой момент величественная звездная держава может рухнуть под ударами жестоких агрессоров. И тогда Фланкия превратится в сущий ад. Руины высотных домов, перевернутые и сожженные электромобили, окровавленные трупы горожан на тротуарах. Страшная картина. Нечто подобное Тоскона испытала 200 лет назад. Новая трагедия, наверняка будет еще масштабнее. Горги не знают жалости. А как твой визит на Визгир? А я-то отвлек товарища от тягостных мыслей. «Непростой вопрос», — сказал Храбров. Местные жители произвели на меня благоприятное впечатление. Могущественный, гордый, миролюбивый народ. Вот уже семь веков они ни с кем не воюют. «Изоляционисты», — догадался японец. «Да», — подтвердил Олесь. «Руководит страной ассамблея, состоящая исключительно из женщин». «Вот это сюрприз», — проговорил Тина. «Боюсь, мы здорово вляпались». «Ни одна мать не пожертвует собственным ребенком ради призрачных иллюзорных идей». «Ты почти повторил слова лидера Визгирянок Асты Эншери», — улыбнулся Русич. «Однако я бы не торопился с выводами. Материалы по насекомым произвели сильное впечатление на древнюю расу. Они прекрасно осознают последствия поражения человечества. Рано или поздно мерзкие твари нападут на них». Эншери решила провести на планете референдум. «Черт подери!» — воскликнул самурай. «Это шанс. И хороший шанс. Олесь, ты гений. Теперь лишь бы хватило времени. Нужно немедленно посылать к Касане новую экспедицию». «Правильно», — вымолвил Храбров. «И ты, Тина, войдешь в ее состав». «С чего вдруг?» — недоуменно произнес Аята. «Причины две», — бесстрастно сказал Русич. «Во-первых, проконтролируешь ход переговоров». На членов совета мало надежды. А во-вторых, в случае атаки горгов, один из воинов света будет далеко от места драки. Захватишь власть на осконе и нанесешь ответный удар по врагу. «Ход мысли понятен», — усмехнулся японец. «Если отбросить последнюю глупость, в твоих словах есть логика. Но я хочу напомнить о Крисе. Его легкий крейсер готов к вылету». «Для Саттона у меня будет другое задание». Мгновенно отреагировал Олесь. «Возражения принимаются?» Спросил Тина. «Нет», — жестко произнес Храбров. «Я долгих два месяца размышлял над сложившейся ситуацией. Мы обязаны разделиться. Надо сократить риск до минимума». Вскоре лимузины миновали пропускной пункт и подъехали к дому правительства. Описывать заседание совета не имеет смысла. Оно протекало необычайно спокойно. Русич предоставил руководству Союза запись переговоров с визгирийцами. Просмотр занял около получаса. В итоге и тосконцы, и аланцы остались довольны. Первый контакт с неведомой цивилизацией прошел более чем удачно. Ассамблея хоть не обещала помощи, но к словам чужаков явно прислушалась. На такую удачу никто не рассчитывал. После некоторой паузы Никлас Прайлот торжественно зачитал указ о назначении Олиса командующим Звездным флотом и вручил землянину генеральские погоны. Храбров выполнил поставленные перед ним условия. Спустя два дня к Касане отправилась вторая делегация. Возглавляла ее Дина Утвилл. Это была идеальная кандидатура. Умная, рассудительная, уравновешенная женщина. Она сумеет привести Визгирианкам веские доводы. В конце концов, Аланка и сама мать четверых детей. Начальником экспедиции назначили полковника Аята. Самураю предоставили два легких крейсера Гранц и Алоис и один эсминец. Выделять тяжелые суда Русич отказался. В беседе с Олисим Тина забыл рассказать о важнейшем открытии, которое сделали ученые Союза три месяца назад. В научном центре города Марлина группа физиков собрала принципиально новый прибор связи. Для передачи сигнала он использовал едва уловимые колебания гиперпространства. Скорость распространения волн поражала. С кораблем, несшим патрулирование возле системы Абралиса, контакт устанавливался в течение секунды. Надобность в ретрансляторах полностью отпала. В корне изменилась и тактика звездного флота. Теперь крейсерам не надо сопровождать эскадру насекомых. О начале вторжения командир судна тут же сообщит во Фланкию. В кратчайшие сроки подобные аппаратуры оснастили все боевые корабли. Совет в любой момент может связаться и со Ставом Брутом, и с Диной Утвилл. Отсутствие визуального изображения в данном случае небольшой недостаток. Ученые продолжают работать над этой проблемой. «Атланты явно не поскупились». Храбров сидел в своем кабинете на Альфа-2 и просматривал документы. Минуло сорок дней с тех пор, как землянин вернулся из дальнего путешествия. Полтора месяца. Союз планет пребывал в тревожном ожидании. Тьма над человечеством постепенно сгущалась. Все понимали, что скоро, очень скоро горги перейдут в наступление». Мерзкие твари и так целый год не покидают родную систему. Если бы они смирились с поражением, то давно бы вступили в переговоры. Но нет, насекомые затихли и тщательно, планомерно готовятся к атаке. Не теряли время и люди. На Алане и Маоре активно строились подземные убежища. В них создавался значительный запас воды, продуктов и медикаментов. После долгих обсуждений Совет принял решение выдать всем желающим оружие. Обыватели должны иметь возможность самостоятельно защищаться от агрессоров. Мужчины и женщины тысячами записывались на военные курсы. В космосе день и ночь трудились бригады техников. Демонтаж устаревших станций шел полным ходом. Тонны металлических конструкций отправлялись на переплавку. Научные лаборатории с бас перевели на Тоскону. Население подземных городов стремительно росло. Олис достал из папки два листа и отложил их в сторону. Доклады начальников доков не радовали. Вступление в строй трех тяжелых крейсеров задерживалось. Катастрофически не хватало комплектующих. Самая главная беда двигатели. Заводы-поставщики не справляются с задачей. Неожиданно дверь в кабинет резко распахнулась. В помещение вбежал испуганный адъютант. Они стартовали! С побелевшим лицом воскликнул капитан. Кто? В первое мгновение землянин не понял, о чем идет речь. Горги! выдохнул офицер, только что получено сообщение с Мендера. Сколько кораблей? спросил Храбров, поднимаясь за стола. Наблюдатель насчитал триста двадцать целей. С дружью в голосе ответил Аланец. «Бог мой!» — прошептал Русич, опускаясь обратно в кресло. «Это конец». На осознание случившегося потребовалось около минуты. Но вот Олесь встал, поправил ворот Кителя, взглянул на адъютанта и громко произнес. «Немедленно оповестить членов совета. Приступаем к операции «Контрудар». Сбор всех судов в районе альфа 2 ровно через сутки». «Опоздание будет расцениваться как дезертирство!» «Слушаюсь!» — козырнул капитан и поспешно покинул кабинет. Спустя четверть часа Храбров вошел в командный центр станции. Полковник Меркус был уже здесь. Офицеры обменялись коротким сухим рукопожатием. Заняв место на мостике, землянин приказал. «Соедините меня с ментором!» «Крейсер на связи!» — отчеканил темноволосый лейтенант. «Полковник Стэнвил, повторите свой доклад», — вымолвил Олесь. «Двадцать семь минут корабли насекомых преодолели световой барьер и устремились к Сириусу». Раздался голос Аланца. «Летят плотной единой группой». «Идентифицировать сюда удалось?» — проговорил Русич. «Пока нет», — откликнулся Стэнвилл. «Мы слишком далеко от эскадры. Постараемся приблизиться». «Соблюдайте максимальную осторожность», — сказал Храбров. «Предельная скорость 200С». «Не волнуйтесь, мерзкие твари ничего не заподозрят», — произнес полковник. «Надеюсь», — вымолвил землянин. «Иначе весь план рухнет». «Господин генерал, вас вызывает фланки», — выкрикнул связист. «Переключите канал», — проговорил Олис. На голографическом экране появилось изображение зала заседаний совета. За полукруглым столом сидел один прайлот. Он был явно растерян и взволнован. То, о чем так долго предупреждали военные, свершилось. Собрав огромные силы, горги двинулись в наступление. Человеческая цивилизация оказалась на грани уничтожения. Спасти ее сейчас могло только чудо. «Добр...» — Русич осекся на полуслове. «Здравствуйте, господин председатель». «Да, добрым это утро не назовешь». Тосконец тяжело вздохнул. «Информацию о насекомых проверили?» «Я лично беседовал с командиром Ментора», — сказал Русич. «Каковы наши дальнейшие действия?» — уточнил Никлас. «Готовимся к атаке на систему Абралиса», — ответил Храбров. «Ровно через 10 суток мы обогнем вражескую эскадру и нападем на хакин Думаю, заслон возле планеты насекомых невелик». «А если вы ошибаетесь?» — произнес Прайлот. «Значит, флот развернется и уйдет обратно к Сириусу», — вымолвил землянин. «Понятно», — кивнул головой председатель. «Когда противник вторгнется в пределы Союза?» «Через 62-63 дня», — проговорил Олис. «Обидно», — с горечью сказал Никлас. «Чтобы достигнуть Осконы, делегации Брута нужна еще декада. До создания мощной коалиции нам не хватило каких-то полмесяца». Русич не разделял мнение Прайлота. Во-первых, герцог Видок не собирается жертвовать кораблями ради соотечественников. А во-вторых, колонисты вряд ли успели модернизировать свои суда. Однако спорить с руководителем государства храбров не стал. Есть куда более важные проблемы. Страна на пороге страшной войны. Как защитить миллиарды женщин, детей, стариков от агрессивных, кровожадных захватчиков? Задача непростая. Ведь горги наверняка разрушат крупные мегаполисы планет. Против 300 крейсеров звездному флоту не устоять. А кто контролирует космос, тот и победитель.